Глава шестая. Дело Пестрых. Сташевичу после дела на Макаронке все не давали покоя некоторые детали этой операции. Чего, к примеру, стоило отсутствие следов взлома на дверном замке кассы и на самом выпотрошенном бандитами сейфе. Это могло означать только одно. И дверь кассы, и сейф открыли или родными ключами, или копиями. Меж тем у главаря Левитана, опытного взломщика сейфов, в заплечной сумке имелся превосходный набор медвежатника с богатым выбором самых разнообразных отмычек. Такой инструмент стоит дорого, поэтому Левитан при поспешном уходе его не спрятал и не выбросил. Пожадничал. Перелистывая дело, капитан остановился на одном месте. «Итак, изъято 5 единиц ОУ огнестрельного оружия, пистолет системы «Вальтер» одна штука и пистолеты системы «ТТ» четыре штуки, серийные номера на всех пяти спилены, в магазинах полный боекомплект, запасные обоймы три штуки». Андрея задаченно почесал затылок. «Вообще-то стреляли на этаже кассы». Причем один раз, и именно из Нагана. За прошедшие боевые годы мне множество раз приходилось пользоваться пистолетами и револьверами всех перечисленных систем, и до сих пор я ни разу не ошибся. Андрей перевернул страницу. Дополнение к протоколу изъятия. Изъят револьвер системы Наган. Согласно серийному номеру, данное оружие находится в служебном пользовании начальника ВОХР, Пестрова ДД. «Но тогда получается, что стрелял из служебного нагана сам Дим Димыч», — принялся рассуждать Сташевич. «И сам себя пострелил». «Рикошет выходит?» «Да нет, ерунда выходит. Я ведь своими глазами видел и даже наслаждался вонью пороховой гари из ствола того самого нагана». И был он в руках у бритвы. Беда лишь в том, что единственный из находящихся в тюрьме бравших кассу бандитов, главарь Левитан, никаких показаний не дает. Темнеет бродяга. А если предположить, только предположить, что дело было так. Дим Димыч входит в кассу первым, открыв дверь родными или копиями ключей. Старик успевает войти... Открыть сейф, причем также своими ключами. Но тут неожиданно появляются бандиты. Дим Димыч открывал двери сейф имея в руках платок, которым позднее зажимал рану. Поэтому его отпечатков на месте нет. Итак, Пестров, стоя у сейфа, успевает один раз выстрелить, промахнуться и... Тут же получить на сдачу. Что? Пулю? А кто сказал, что именно пулю? ведь медзаключение из больницы еще не поступило. Внешне огнестрельное ранение часто похоже на рану от холодного оружия, если оно, конечно, с круглым лезвием. Например, круглый стилет или заточка. А что, если именно этот бандитский стилет в Дим Димыче метнули? Прямо от дверей. В ответ на его не слишком меткий выстрел. Ну а дальше? Бандитам Лафа сейф открыт, забирай деньги и одьюг. В дверь кабинета осторожно постучали. «Заходи, Арон Аристархович!» — отозвался Андрей. В открытых дверях кабинета за спиной Арона замаячила долговязая, сутулая и тощая мужская фигура. а, -а Вот и товарищ Лунеев!» — приветственно помахал рукой Сташевич. «Проходите, Яков Альбертович!» Арон потеснился, пропуская вперед долговязого. Тот вошел стянул с носа круглые усеянные трещинами очки в самодельной проволочной оправе и принялся будто на плацу рапортовать. «Здравия желаю, граждан... товарищ начальник! Лунеев Яков Альбертович, 1912 года рождения, статья... Пр... простите, прибыл в ваше распоряжение». Старшевич вышел из-за стола, подошел к Лунееву, крепко пожал ему руку и, указав на стул, предложил «Присаживайтесь». Яков Альбертович, и не надо так официально, вы среди друзей. Товарищ младший судминэксперт, будь другом, — повернулся капитан Корону. Тут в шкафчике чайник, на первом этаже в столовой, титанский пятком. Ну, ты понял, Аристархович? А я вас помню, товарищ Сташевич. Дело по плавской обнажил в улыбки улыбке от махорки и чиферя зубы Лунеев. «Так и есть, Яков Альбертович», — ответно улыбнулся Сташевич. Андрей поднял трубку внутреннего телефона, пару раз крутанул диск и коротко осведомился. «Старший лейтенант Мамаев, зайди к нам, Иван Васильевич. Познакомлю тебя с новыми сотрудниками нашей опергруппы». «Да, конечно». «Разумеется». «Младшего лейтенанта Веснина тоже прихвати». Сташевич обвел взглядом стоящих перед ним сотрудников. «Товарищ Лунеев, для вас имеется первое задание», объявил Сташевич и с полушутливой торжественностью добавил. «Но прежде всего, Яков Альбертович, разрешите поздравить вас с возвращением на службу? С сегодняшнего дня вы старший судмедэксперт опергруппы «Ангара». Возглавляет сие доблестное подразделение ваш покорный слуга. «Мой заместитель», Старший лейтенант Мамаев. «Кстати!» — Старшевич кивком указал на дверь. «А вот и ваш помощник. Как видите, весьма расторопный молодой человек». Арон стоял в дверном проеме, держа за жестяную ручку горячий парящий чайник. Левой рукой он крепко прижимал к сердцу газетный кулек, умощенный большими масляными пятнами. Парень осторожно поставил горячий чайник на пол и торжественно возложил рядом кулек после чего церемонно поклонился сначала Лунееву, а затем весело ухмыляющимся Мамаеву и Веснину. «Позвольте представиться, товарищи, Каплан, младший судмедэксперт». Произнеся это, Арон повернулся к Сташевичу и растроганно сообщил «Удивительное дело, Андрей Казимирович, вы даже не представляете, какие отзывчивые и внимательные женщины работают у нас в столовой. Вот пирожки с капустой и картошкой лично для вас передали». «Отставить пирожки Ярон», — внезапно посерьезнил Сташевич. «Чаепить откладывается». «Яков Альбертович», — повернулся капитан Клунееву. «Я с Мамаевым и весняным отправляюсь для дополнительного осмотра в кассу макаронной фабрики. Вам же с Ароном необходимо срочно навестить в госпитале одного раненого героя. Его зовут Дмитрий Дмитриевич Пестров». Мамаев правой рукой осторожно и бережно оглаживал внутреннюю верхнюю правую часть косяка входной двери. Эту ведущую фабричную кассу дверь еще до революции хозяева фабрики приказали оббить снаружи листовым железом. Кроме того, дверной косяк был прочно укреплен металлической арматурой. Сам начальник опергруппы «Ангара» в который раз внимательно осматривал стоящий в углу огромный темно-коричневый сейф. Его массивная дверца была распахнута. Сташевичу уже порядком надоело бесконечное, бесплодное изучение пустых сейфовых недр, а также двух его больших замочных скважин. А потому он не без досады прикрыл дверцу. «Братья Смирновы и компания. Москва». Российская империя 1 1903 год гласили крупные выпуклые буквы, отштампованные на привинченные с наружной стороны дверцы квадратной таблички. Табличка была отлита из бронзы и подернута благородной темной с прозеью патиной. странная бирка, глядя на табличку задумчиво пробормотал Сташевич, Компактный равносторонний прямоугольник, в котором каждое словосочетание слова или цифры написано ниже другого после точки и в столбик. Впрочем, хорошо бы этот несамоходный танк с тыльной стороны осмотреть. Капитан обошел сейф и, пытаясь хоть немного сдвинуть его с места, уперся всем телом в мощную боковину. Рыжий веснин, перебирающий у противоположной стены на полках какие-то папки с бумагами, С задумчивой грустью воззрился на Пунцову от натуги физиономию начальства. «Что уставился, братец Лис? Помогай давай!» – прикрикнул на него Сташевич. Витя Веснин резво подскочил на зов и, солидарно побагровев веснушчатой физиономией, уперся в бронированную боковину сейфа. Махина стояла скалой. «Как же такого слона на третий этаж доперли?» – покачал головой Сташевич. «Да уж!» «Загадка египетских пирамид», — глубокомысленно поддакнул Веснин. «Я в одной книжке читал. Товарищ капитан, взгляните!» — окликнул Сташевич от входной двери Мамаев. Андрей подошел и уставился на то место армированного дверного косяка, куда указывал пролетарский перст Мамаева. «Ни черта я не вижу», — брат Мамаев пожал им плечами. «Брата Мамаева данное обстоятельство ничуть не смутило». Он подошел к стоящему за зарешоченного полукруглого окошка выдачи денег столику и уверенно выдвинул ящик столешницей. Недолго порывшись, там извлек на свет Божий старенькую лупу с исцарапанной линзой и молча протянул ее капитану. Сташевич не без удивления принял из рук подчиненного этот древний оптический прибор. Вскоре при помощи уже вооруженного глаза он нашел сколы, и характерные полукруглые царапины в небольшой щели между бетонной стеной и армированным косяком. Без сомнения, это было входное отверстие от пули. Не исключено, что револьверной «Так», — задумчиво протянул Сташевич, — «мечты сбываются. Надо будет Лунееву обязательно приехать сюда со своей лейкой и это место сфотографировать по -сторонись! В помещении кассы валился со здоровенным железным ломом наперевес Витя Веснин. Без лишних слов он вставил лом в небольшой зазор между стеной и сейфом. Орудуя этим рычагом, он в три захода перекантовал махину на целых полметра от стены. Сташевич просунул в образовавшуюся щель голову и увидел прикрепленную к задней стенке сейфа еще одну небольшую прямоугольную табличку. Штампованная надпись здесь была другой. «Собственность акционерного общества Бр-Пестрых и Ко». «Правду говорят все люди-братья», — усмехнувшись чему-то, заметил Сташевич. После чего, видимо, машинально сунул старую бухгалтерскую лупу в карман своего нового в черно-серую полоску пиджака. В открытую почти до самой коридорной стены дверь кассы кто-то нерешительно постучал. «Братец Сарон!» — отозвался, не поворачиваясь на звук Сташевич. «Сколько тебе повторять? Никогда не скребись в дверь, тем более открытую. Ты не загулявший кот, а действующий оперативник. Но если уж не можешь не стучать, стучи, но уверенно стучи, как мужчина!» «Во-во! Главное, стучи!» Весело хрюкнув, правильно отреагировал на солдатский юмор начальства Мамаев. Он как раз примеривался с долотом и молотком к незаметному отверстию в щели между бетонной стеной и стальным косяком. «Разрешите?» В зияющем дверном проеме показалась черная взлохмаченная голова и выдающийся нос рода Капланов. «Да заходи уже, интеллигент в третьем поколении!» махнул рукой Сташевич. «Что у тебя?» Капитан при помощи все той же экспроприированной лупы продолжал сосредоточенно изучать оба замка и остальную поверхность двери сейфа. «Я прямо из госпиталя, Андрей Казимирович. Меня Алунейв прислал. Это срочно». Мы осмотрели рану Пестрова, и вот что об обращаясь к согнутой спине Сташевича, начал Орон, и вдруг беднягу в приступе удушающего кашля буквально согнуло пополам. Перепугавшийся Веснин начал не шутя колотить младшего судмедэксперта по спине и, возможно, успешно добил бы его, но тут вмешался Сташевич. Он не слишком вежливо оттолкнул разошедшегося спасателя. «Хорош уже русский реаниматор!» Капитан усадил арона на стул и еще раз сердито прикрикнул на Рыжего. «Что стоишь? Воду тащи!» Веснин рыжим козликом подскочил на месте и заполошно бросился в коридор на поиски живительной влаги. Старшевич же схватил непрекращающе рвать легкие арона под мышки и прикрикнул на растерянного Мамаева. «Не стой, столбом, Василич, парня отсюда надо вывести Нельзя ему тут!» «Странное дело, помогло!» — удивленно развел руками Мамаев. «И как только вы догадались, товарищ капитан!» Бледный, мокрый, как мышь, Арон сидел в коридоре у стены на вынесенном из помещения кассы стуле. Из-за коридорного поворота возник запыхавшийся пунцовый веснин. В руках он держал большой, наполненный водой стеклянный графин. Арон тут же схватил посудину и принялся жадно прямо из горлышка пить. «Проводи парня домой, Витя. Пусть отдохнет», — приказал Сташевич веснину и тут же добавил. «Потом возвращайся». Поедем на адрес к Дим Димычу. Есть разрешение его стариковское логово досмотреть. Затем капитан вернулся в помещение кассы, подошел к сейфу и задумчиво провел рукой по бронзовой табличке на его массивной двери. «А вы у нас, похоже, с секретом, не так ли многоуважаемый шкаф?» Ровно в 7:30 тридцать утра... Личный состав опергруппы «Ангара» в полном составе расположился в кабинете Сташевича. Первым докладывал Лунеев. По предварительной версии, начальник фабричный ВОХР Пестров-ДД получил огнестрельное ранение левого предплечья. Тем не менее, оперировавший Пестрова хирург еще при осмотре понял, что рана огнестрельной не является. Он собирался доложить об этом, но был вызван на срочную операцию. Мы с младшим судмедэкспертом Капланом также осмотрели Пестрова и пришли к выводу, рана нанесена колющим оружием, типа стилет, предположительно заточкой. — Разрешите дополнить? — деликатно покашлял в кулак Мамаев. Сташевич кивнул. Глядя в исписанный лист, лейтенант монотонно забубнил. Из промежутка между бетонной стеной и крепежной металлической арматурой дверного косяка шириной 0,8 см мной извлечена деформированная пуля. Согласно предварительному осмотру, пуля была выпущена из револьвера системы Наган. Револьвер данного типа был изъят на месте преступления у задержанного, ранее неоднократно судимого Горохова С.А. кличкой «Бритва». Согласно обнаруженному на данном револьвере серийному номеру, это оружие находилось в служебном распоряжении начальника фабричного ВОХР Пестрова ДД. «Позвольте», — поученически согнув в локте, поднял руку Арон и, не дожидаясь разрешения, с волнением в голосе зачастил. При осмотре места преступления во втором коридоре, расположенном в 35 метрах от запасного выхода, в мусорной корзине было найдено холодное оружие, заточка, со следами крови. «Андрей Казимирович, простите, товарищ капитан, четверть часа назад я позвонил в лабораторию, так вот, группа крови, обнаруженная на заточке, идентична группе крови Пестрова Дмитрия Дмитриевича. Кроме того, согласно полученной ранней дактилоскопической экспертизе, на данном предполагаемом орудии преступления найдены отпечатки пальцев Горохова С.А.». Старшевич удовлетворенно кивнул, повернулся к сидящему в дальнем углу очень серьезному веснину Парень держал в руках серую папку. «Ну, а ты, лейтенант, чем порадуешь? Изучил документы Пестрова?» Важный Веснин поднялся со своего стула в углу. «Так точно, товарищ капитан, изучил. Паспорт, а также трудовая книжка Пестрова оказались подлинными. Однако при осмотре выписи из метрической книги, так до революции называлось свидетельство о рождении, у меня возникли сомнения. Во-первых... «Документ сохранился довольно плохо, да и вообще, вот держу я эту бумагу в руках и чую не то с ней что-то». «Странно, что выписка эта вообще сохранилась с прошлого-то века», – пожал плечами Сташевич. Ведь дим Димычу явно за 60 Капитан принял из рук Веснина серую папку, осторожно вынул из нее ветхое метрическое свидетельство, включил фонарик, низко наклонился над столом, и при помощи старой бухгалтерской лупы принялся изучать бумагу. «Андрей Казимирович, это непрофессиональный подход!» неожиданно возмутился со своего места Арон. Старшевич поднял голову и удивленно воззрился на Каплана-младшего. Арон, меж тем, поднял стоящий возле его стула небольшой фибровый чемодан и подошел к столу капитана. Через минуту у раскрытого на столе чемодана собралась вся опергруппа. Совместными усилиями мужчины принялись вынимать на свет Божий и собирать в единое целое части явно заграничного и явно недешевого агрегата. Вскоре на столе у Сташевича красовалась настоящая ювелирная линза, снабженная к тому же мощной электрической подсветкой. «Наследство деда?» – уважительно поинтересовался Сташевич. Каплан-младший лишь молча кивнул в ответ и насупил густые брови. «И это тоже!» — вытащил он из кармана своего пиджака маленькую, черную и круглую, лаково-блестящую коробку. «Ювелирный монокуляр!» — не без печали вздохнул парень. «Сколько помню деда, столько же и его!» «По-моему, все ясно!» — хором заявили вдруг согнувшиеся над лупой веснины и Аарон. Все остальные последовали их примеру. Под мощным увеличителем... В лучах сияющей подсветки зернилась ветхая с водяными знаками и блеклыми орлеными печатями бумага. Относительно четко читались только четыре первые буквы пестер Размытых же окончаний у этой фамилии оказалось два. Беда, подделавшего этот документ умельца, состояла в том, что старая дореволюционная тушь оказалась на поверку более качественной. Советские же чернила за прошедшие годы здорово выцвели. Так что вернулась упрямая старина. «Кстати, и другие правки с тем же огрехом», — заметил Лунеев. «К примеру, сын купеческий переправлен на сын крестьянский. Отчество Дормидонтович укорочено до Дмитриевича, да и год рождения изменен. Клиент наш для пущей конспирации омолодился на восемь лет. Дальнейшее просто». «Являешься в милицию, ну, скажем, после пожара, и показываешь чудом сохранившуюся подлинную дореволюционную выпись из метрической книги 1885 года». «Хм, пламенный привет от царя Гороха». Пироманский монолог Лунеева прервал резкий звонок служебного телефона. Сташевич поднял трубку. «Да, начальник опергруппы». «Что?» «Одну минуту записываю». «Его навещали?» Так, понятно, женщины в форме вохр. Гостиницы приносили, ясно. Сейчас к вам подъедет мой сотрудник. Повторите ему все, что вы мне рассказали, под протокол. Прикрыв трубку рукой, капитан негромко сообщил коллегам из госпиталя. Дим Димыч Пестров умер. Сердечный приступ. Час назад. Да уж, странные дела. Прервав короткую паузу, грустно вздохнул Сташевич. Бывший купец первой гильдии Дмитрий Дромидонтович Пестрых, бывший миллионер и младший из двух братьев, владельцев Макаронки. Он же товарищ Пестров, герой гражданской войны, инвалид и начальник ВОХР того же заведения. Воистину, что имели, то храним. А куда же подевался старший брат? Так же с неподельной грустью, похоже, передавшийся ему от шефа, поинтересовался Арон. «Старший, Василий Дорминдонтович, за участие в июньском контрреволюционном восстании 1918 года, был осужден и расстрелян здесь, в Иркутске», – ответил Сташевич. И, помолчав пару секунд, добавил, работники больницы сообщили, что перед смертью Дим Димыч пребывал в прекрасном настроении, улыбался и даже несколько раз повторил фразу «Ну, слава Богу, теперь и помереть не грех». «А ты молодец, Веснин!» — неожиданно похвалил младшего лейтенант Сташевич. Веснин отозвался на похвалу начальника смущенной улыбкой, а также алыми маками гордости и удовольствия, рассветшими на его веснушчатой физиономии. «Я это к тому, что чуйка сыщиков тебе есть», — пояснил капитан. «Вот держу я эту бумагу в руках и чую не то с ней что-то твои слова». Разрумянившийся Витя, похоже, временно потерял от счастья дар речи. «Вот я и говорю. Молодец!» – резюмировал сташевич В этот момент на столе в кабинете вновь зазвонил служебный телефон. «Старшевич, слушаю!» – поднял трубку капитан. И тут же, резко вскочив со стула, возмущенно продолжил. «Что? Почему я узнаю об этом только сейчас? Что значит караул арестован и будет наказан? Чему это теперь поможет?» Андрей еще некоторое время напряженно, поджав губы, молчал и слушал, однако вскоре прервал собеседника на полусловии и коротко бросил. «Ждите! Опергруппа выезжает!» Здание завода управления было полно милиции. В коридоре возле помещения кассы под охраной плотного пожилого усатого вооруженного автоматом конвоира растерянно маячили у стены двое очень бледных, совсем юных милиционеров. Поясные ремни у них отобрали, и оттого синие форменные гимнастерки болтались на их тощих фигурах, словно ветошь на огородных пугалах. Старшевич остановился возле арестованных и сухо спросил, как это произошло. — Так это... — Старшина приказал. Кивая куда-то за плечо капитана, хрипло ответил один из арестованных. — Какой старшина? — Что приказал? — Какими словами? — едва храня терпение, продолжил Старшевич старшина наш третий караульный рот и старший сержант горбенко ответил парень и прерывисто вздохнув добавил это произошло ровно в ноль часов сорок пять минут товарищ старшина горбенко прибыл вон из за того поворота коридора подошел к нам и приказал отбой ребята спать так точно так и было подтвердил второй арестованный милиционер а дальше ничего мы не помним очнулись под утро на полу Оружие оказалось на месте, слава богу, не пропало. «Да вы сами, товарищ капитан, убедитесь! Вон, товарища, старшину спросите!» Кивнула настоящего напротив плотного, спунцового от возмущения физиономии усатого дядьку. «Да шо ж вы брешите, бисса водите!» Яростно вращая глазами, прошипел усач. «Шоб я до караулу на посту спать приказал! Я шо, сглузу съехав!» Старшевич обвел взглядом всех троих и без комментариев прошел в кассу. «В помещении вроде бы ничего не изменилось, только вот сейф». Капитан наклонился к открытой бронированной дверце. «И почему я не слишком удивлен?» – мысленно пожал плечами Андрей. На внутренней стороне толстой двери прямо посередине зияла большая квадратная впадина. «Потайная коробка!» «Причем довольно объемная, эдакий небольшой, искусно встроенный в большой сейф, маленький потайной сейфик», — заметил из-за его плеча Мамаев. «Маленький железный чемоданчик без ручки?» «А может, и с ручкой», — кивнул Андрей, — а для себя добавил. Судя по вчерашней бурной реакции Каплана-младшего, полным-полна была эта коробушка. «Впрочем...» А если это не просто золото, к примеру, Николаевские империалы, а, скажем, настоящие фамильные драгоценности, как у Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях», старинные, с историей и камнями чистой воды, в этом случае цена данной коробушки вырастает весьма и весьма. Сташевич прикрыл дверцу сейфа, вытащил из кармана пиджака, так полюбившуюся ему со вчерашнего дня лупу и направил ее на бронзовую табличку. «Вот дьявол!» – чертыхнулся капитан. И, обращаясь к Мамаеву, принялся объяснять. «Слушай, Василий Иванович, я же вчера почти догадался, то-то ко мне все эти братья, братцы и братишки весь день вязались. Кодовый замок, а к нему кодовый ключ. До революции слова «братья» и «компания» в названиях всяких коммерческих предприятий писали сокращенно. Например, как на задней стенке этого великана-сейфа «Бррр, Пестрых и Ко». Однако на дверной табличке название компании по производству сейфов отштамповано не как принято. «Братья Смирновы и компания. Москва. Российская империя. 1903 год». То есть слишком много букв, избыток развернутой информации, нет привычных сокращений. И, главное, табличка изготовлена в виде небольшого компактного квадрата, в котором каждое последующее словосочетание, одиночное слово или ряд цифр отштампованы ниже других, после точки, в столбик. «Ну да, так точно, товарищ капитан», – задумчиво покивав, согласился Мамаев. «Я ведь в прошлой жизни, не то что сейчас, уважаемым человеком, мастером-слесарем был. И если бы не фронтовая контузия, таковым бы и остался». Но руки уже не те. Так вот, существовал когда-то в природе специальный нажимной наборный ключ для таких замков. Набираешь на таком ключе код из определенного набора букв и цифр, накладываешь его на замок с выпуклым шрифтом, нажимаешь его, и дело в шляпе. Оно, конечно, вариантов кодов и цифр при таком наборе не слишком много, Зато отсутствует опасность взлома, которая есть при использовании дискового кодового замка. В этом случае опытный медвежатник с помощью докторского стетоскопа может по звуку щелчков вращаемого диска выслушать, то есть определить часто использовавшиеся при наборе кода цифры и буквы. Мамаев вытащил из кармана широкий галифе что-то похожее на короткое шило в крохотных деревянных ножнах. Обнажил его и осторожно принялся поочередно нажимать на буквы квадратной таблицы. Те при нажатии беззвучно уходили на глубину, внутрь. «Вот как-то ты — прокомментировал свои действия бывший мастер слесарного дела. «Что же ты раньше не догадался, Иван Васильевич?» «Впрочем, все равно молодец», — похвалился его заместитель Асташевич. «Вижу, ты впрямь мастер. А скажи-ка, демонтировать сейф и этот хитрый замок ты сможешь?» «Скажешь, что же, Казимирыч?» – улыбнулся польщенный Мамаев. «Был мастер, да весь вышел. А демонтировать эту штуку и последний подмастерье сумеет. Ломать не строить». По темному оконному стеклу моросил редкий дождик. Стрелки часов казенных настенных ходиков на стене кабинета начальника оперативного отдела давно пересекли цифру 12. сташевич с Мамаевым, а также Каплан-младший – Рассматривали через всю ту же ювелирную лупу, снятую с двери сейфа квадратную коробочку. Хитрюга долго притворялась обычной бронзовой табличкой, но вот теперь и она, кажется, раскололась. — Подвинься, товарищ капитан, — тронул Мамаев Сташевича за плечо. — Дай-ка бывшему мастеру взглянуть. Прищурив будто на стрельбище левый глаз... Старший лейтенант принялся внимательно изучать бронзовые буквы. Минут десять он шевелил губами, прикасался своим коротким шилом поочередно каждой букве, цифре, по нескольку раз придавливал ее, отпускал, да и вообще не слишком торопился. «Ну, что там?» — не выдержал первый марон. «Слава лентяям!» — загадочно улыбнулся в ответ Мамаев. «Не мной замечено!» но раз выбранный код замка владельцы сейфов меняют довольно редко, а это значит, что его можно выслушать, если замок дисковый или как в нашем случае высмотреть. Так что записывайте ваши блестяшки андрей казимирович р а т мягкий знак м и р м аН и я в а с и я 1 9 0 г о д Точка. «Рать, мир, мания. Вася и я. 1903 год». Озадаченно пробормотал Орон и, пожав плечами, добавил. «Ерунда какая-то». «Да нет, не ерунда». Устало вздохнув, покачал головой Сташевич. «Наша макаронка...» Она же в девичестве иркутская паровая фабрика макарон была открыта братьями Пестрых в 1903 году. Дорогие итальянские макароны из импортной муки наивысшего сорта назывались заграничным словом «мания». Русские, что подешевле и попроще, именовались более патриотичны, даже литературно, почти как роман Льва Николаевича «Рать и мир». «Вася» Это Василий Дармидонтович Пестрых, старший брат Дмитрия Дармидонтовича Пестрых, известный нам как Дим Димыч Пестров. Вот он и был тем самым, который я. Старшевич повернулся к зарешеченному темному окну и негромко задумчиво добавил. Да, загадал ты загадку, корейка наш макаронный. И главное, кто тебя так осчастливил перед смертью, а, Дим Димыч? Резкий звонок внутреннего телефона оборвал раздумья начальника опергруппы. «Капитан Сташевич, слушаю», — ответил Андрей. И через несколько секунд, уже поднимаясь из-за стола, добавил. «Так точно, товарищ хамсен Сейчас буду».